Пространство империи Алат. Планета Омара. Дальнегорск. Несмотря на чуть тянущую боль, утро Алексей начал в саду тренировкой, а после снова сел за язык и изучение общества алатов. Вечер наступил как-то внезапно. Посмотрев в окно и не увидев небо среди деревьев, перевел глаза на часы. Местное светило имело суточный цикл в 28 почти привычных часов. Выходило, что сейчас самое начало вечера, и поскольку мозги уже просто отказывались работать, он после некоторого раздумья решил прошвырнуться в город. Предоставленный ему бесплатно, как и всем офицерам клана от капитана и выше из Сант, поднялся в воздух И через пять минут он уже маневрировал, пытаясь найти место на переполненной парковке. Наконец, обнаружив незанятое место на самом краю площадки, Алексей, поскрипывая новенькими сапогами, пошел в сторону театральной площади, куда направлялась основная масса людей. Там как раз заканчивали последние приготовления к представлению под открытым небом. Вопреки ожиданиям, это был не спектакль или опера, а эстрадный концерт. Алексей отметил для себя только сильные, практически профессиональные голоса и странную смесь из русских и алацких песен. Устроился он на самом краю площади, но зато под навесом кафе, где подавали совсем неплохое вино и очень вкусные пирожные. Через два часа, когда концерт закончился и народ потянулся за пищей плотской, полупустое кафе мгновенно превратилось в настоящий муравейник. За его столик вежливо спросил разрешения, присела компания из трех девушек и двух парней. Ребята заказали вина, фруктов и продолжили бурно обсуждать прошедший концерт. Алексей слушал веселые девичьи голоса в полуха, расслабленно улыбаясь. А вам, Калинина, понравилось? Он не сразу понял, что обращаются к нему. «Это такая высокая в синем платье. Вы что, Калинину не знаете? с шутливым удивлением спросила барышня в широком бледно-фиолетовом платье, подчёркивающем замечательный ровный загар и огненно-рыжие волосы. Да я как-то больше все в других местах, он смущенно развел руками. А это у вас яростный поток, парень уважительно кивнул на новенькие алацкие ордена в ряду внушительной колодки наград. Да, как-то случайно вышло, Алексей развел руками. Ребята расхохотались в голос. И все же, рыжая не сдавалась: неужели она вам не понравилась? Я больше люблю русские песни. А кажется мне, заунывными, что ли. Нет в них ни энергии, ни страсти. Одно только слышал, Небесная синь вроде называется, Еще такая длинноволосая девушка поет. Это же сама Айна Имгоро, осуждающе произнесла другая девушка. Величайшая рату аладского народа. Нужно знать культуру наших друзей им саутенквао и раео энасо с осуждением процитировала она да мне как-то фиолетово алексей улыбнулся рато она или еще кими мелодия хорошая голос тоже энергетика сильная девушка красивая так что в целом все в порядке что касается отрывка из эн касао который вы мне процитировали то там смысл все же другой Не знать то, что радует твои глаза, а даже в том, что радует глаза, находить вечное и постигать мир. Им саутенквао и райое ай хато эве. Парни хмыкнули и как по команде насмешливо посмотрели на рыжую. А вам какие песни нравятся? Ярко накрашенная брюнетка томно отбросила чёрные словно вороного, крыло волосы за спину и чуть изогнула спину, акцентируя грудь прекрасной формы. Мне нравятся песни, Алексей задумался. Ну, не знаю. Для начала в песне должны быть стихи, а потом желательно красивая мелодия. Ну, а главное, наверное, это энергия. А может, споёте? Так на чём аккомпанировать? Белый с улыбкой оглянулся, ни рояля в кустах, ни гитары под столом. Это и мигом со странной улыбкой пообещала рыжеволосая и куда-то исчезла. Алексей пожал плечами. Да ну их эти песни. Я вот еще пирожных хочу. Теперь она от вас не отвяжется, со смехом сказал парень. О, смотрите, раздобыла-таки гитару. Рыжая возвращалась с инструментом в руках, а за ней мягко словно плыла шла та самая певица, что исполняла алацкие песни. К удивлению Алексея, компания оказалась хорошо знакома с артисткой, и после бурных взаимных приветствий девушка обратила взгляд своих красивых голубых глаз на Алексея. Так это вам нужна была гитара. Она подала руку. Вера, Алексей. Он бережно коснулся тонких, почти прозрачных пальцев. Это, в общем, не моя инициатива. У нас тут спор возник. Он принял из ее рук гитару и не торопясь прошелся по струнам. Мягкая какая. Он улыбнулся. Сразу чувствуется девичий инструмент. Так о чем же спор? Вера движением головы забросила волосы за спину и выжидающе посмотрела на Алексея. Я вот считаю, что в песне должна быть не только мелодия и ритм, Но и определенная экспрессия и энергия даже в медленных вещах. Вот тот же черный ворон. Сколько в этой песне силы? А кроме черного ворона вы что-нибудь знаете? Алексей молча кивнул и неожиданно для присутствующих ударил по струнам.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 Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь. Отдельный десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Как только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Голос у Алексея был сильный и чуть хрипловатый, так что ему сразу удалось поймать нужную интонацию. Когда песня закончилась, притихшее кафе вспыхнуло аплодисментами. "Это ваши?» Алексей задумчиво посмотрел на Веру. "Нет, к сожалению, это одного очень хорошего парня. Он протянул инструмент обратно. Э, нет. Выснувшись от кота из-за спины белого, женские руки вернули гитару на место. Давайте еще, товарищ капитан. Белый оглянулся и увидел стройную светловолосую женщину подполковника в белоснежной лётной форме. Она как-то очень подружески ему кивнула, устраиваясь поудобнее на стуле. Почему я не слышала эту песню? тихо произнесла Вера. Такого же просто не может быть. «Все может. Алексей кивнул и мягко прошелся по струнам. Еще стрелу из колчана не вынул злой волшебник случай, и черной молнией летучей не поразила нас она. Еще в объятия к беде нас не швырнула злая сила, и цепь, что нас соединила, еще не порвана нигде. Еще раз лука и тоска не наступают нам на пятки, и все пока еще в порядке, все хорошо еще пока. А вдруг нам жизнь и впрямь дала отсрочку эту и поблажку, а тетива уже в натяжку и заготовлена стрела. А это чье? — Поинтересовалась женщина-пилот. Других отличных парней Алексей обернулся. Я сам песни не пишу, я и пою-то их крайне редко. Почему? Да как-то не до этого. Потом, не слушая возражений, отдал инструмент и решительно встал. Все, друзья, пойду, а то у меня дома зверёныш, как бы на соседи не начал охоту, а то были уже прецеденты. Он подходил к своему иссанту, как за спиной застучали каблучки. Фух, вас не догнать. Вера поправила гитарный кейс, висевший на плече. Алексей молчал, ожидая продолжения. Молчала и певица. Наконец, она не выдержала. "Я думала, офицеры более решительны". "От чего же?" Алексей улыбнулся. "Я вполне решителен, то есть я решительно не понимаю, что вам от меня надо". Девушка от избытка чувств притопнула ножкой. "Я артистка, понимаете?" Не новые песни для меня как воздух, даже может быть важнее воздуха. Ну что вы как? Мне жить нельзя без музыки ни дня, гораздо проще не дышать, пропел Алексей. В ответ Вера молча прошла мимо него и села в Лиссанд, взяв инструмент на колени. Ну, поехали. Алексей забрался на место пилота и осторожно поднял машину в воздух. У вас все такие в Дальнегорске? Какие? «Решительные? Я со всеми не знакома, сердито отрезала Вера. Но если хотите знать, если бы не наша решительность, то человечество давно бы вымерло. Вопреки опасениям, малолетний бандит тихо урча поел оставленное ему мясо, не пытаясь разнообразить меню за счет соседей. Ой! Вера увидев детёныш шари, остановилась как вкопанная. Это Ревун?» Да какое там, отмахнулся Алексей, «Скорее ворчун или урчун, жрёт, спит и урчит словно трактор. Меня тут пару дней не было, так он чуть соседей до рукоприкладства не довел. Проходите. Я сейчас придумаю что-нибудь на стол. Да не беспокойтесь так, она спокойно, словно у себя дома, сбросила туфли на высоком каблуке и прошла в гостиную. На столе Алексей увидел поллитровую бутылку с надетой на горлышко бумажкой. Попытались синтезировать твой коньяк. Попробуй, как тебе? «Не жилье, а проходной двор, грустно констатировал он, доставая из холодильника продукты. Ну вот, чем Бог послал. Неплохо живут офицеры, весело заметила певица, наблюдая, как на столе появляется снеть. Они успели выпить по рюмке, как тихо звякнул ком Алексея. Как тебе коньяк?" не представляясь, начал генерал Александров. "Почти полная аутентичность", Алексей улыбнулся. "Судя по всему, моей гости тоже понравилось. А кто там у тебя?" "А что на экране не видно? Звезда эстрады Вера Калинина", Алексей подмигнул девушке, "требует еще песен и танцев". "Верка" Генерал никак не отреагировав на реплику Алексея, рассмеялся. Она после выхода в резерв вообще помешалась на своих песнях. Правда, стоит признать, что получается у нее здорово. Ладно, не залеживайтесь там долго, тебе с утра на Верену лететь не забыл. Кстати, обязательно проштудируй брошюрку, что я тебе бросил перед Трогором. Там и дуэльный кодекс, и вообще общие правила поведения а то убьешь кого-нибудь не того, краснея из-за тебя потом. «Зверье», – прокомментировал Алексей, откладывая браслет в сторону. И тебя вовсе не смущает его звание? А должно, Алексей улыбнулся. Для меня погоны не очень существенный фактор. Я очень хорошо знаю, что исход даже самых грандиозных операций часто зависит от рядовых исполнителей там в поле важны не звездочки, а профессионализм и преданность делу. Остальное просто дым. А надо будет им маршала подвесим так, что не пикнет. Да, вы с ревоном прекрасная пара. Вера откинулась в кресле. Оба молоды и оба будете по-настоящему страшным зверьем, когда вырастете. Да мы и сейчас, правда, малыш. Ригон, услышав свое имя, беззвучно и с огромной скоростью прыгнул на Алексея, который, не оборачиваясь, мягко перехватил зверя в полете и поставил на пол. У меня гости, не видишь? он слегка подтолкнул малыша в пушистый зад. Давай, обойди территорию дозором. И все же, она достала из чехла гитару. Песни-то будут. Да я, можно сказать, соловьем тут заливаюсь. Алексей посмотрел на гитару так, словно видел ее впервые. Ах, в этом смысле, он кивнул. А как же? На ковре из желтых листьев в платьице простом, из подаренного ветром грибодышина танцевала в подворотне осень вальс бастон. Отлетал теплый день и хрипло пел саксофон. И со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы, танцовщицы золотой захлопав крыльями, как давно, как давно звучала музыка там. Словно завороженная вера отбивала ладонью непривычный ритм, а когда песня закончилась, тихо попросила: «Еще!». Только учти, я не певец и не душа компании, так что репертуар мой не только случаен, но и крайне ограничен. Пой все, что знаешь. Алексей спел из Солнечный ветер из любимого фильма Дядя Витя Дальний форпост и падающие звезды», замечательного поэта и лучшего пилота флота Югодина Ивана Димчука и еще много других. Пока взгляд его не упал на браслет, показывавший время комбинации цветовых точек. О, а время-то уже. Постелить вам в гостевой или вызвать такси? Неужели я не интересую тебя как женщина? Глаза ее словно полыхнули зеленым огнем. Алексей сделал шаг и присел на одно колено так, чтобы оказаться глазами вровень с Калиной. Проблема в том, что я совершенно не интересую вас. От чего же такой смелый вывод? Певица слегка наклонила голову и чуть шевельнула высокой грудью. Дыхание ровное, зрачки сужены, кожа холодная. Констатируем полное отсутствие даже спортивного интереса. Полагаю, что вам мужики надоели еще до моего рождения. Вера резко встала, едва не сбив Алексея. Пожалуй, я все же вызову такси. Получасом позже она словно разъяренная кошка металась по комнате перед расслабленно сидящим в кресле Сиккеном им Арадо. Я тебе это припомню. Меня так давно не подставляли. Но Вера попытался урезонить ее аладский офицер. Ему всего 25 лет. Генные пробы подтверждают. Я не понимаю, как он мог тебя отшить. Я не знаю, какие там пробы выбрали и у кого, но опыта у этого, как ты говоришь, мальчика на трех таких как я хватит. Не переживай так. Сикен бросил на столик перед собой небольшую карточку. Твой гонорар не пострадает. Он молча накинул широкий плащ. Шагнул к выходу и, обернувшись, бросил через плечо: «Все же жаль, что тебе не удалось затащить этого мальчишку в койку. Похоже, теряешь хватку". "Да пошел ты!" взъярилась Вера, чуть не испепелила лата взглядом.